Коллективные оскорбления Пожалуй, самыми унизительными можно назвать коллективные оскорбления, когда унижают и оскорбляют не конкретного человека, а целую группу, иногда целый народ и даже все человечество. Такие оскорбления высвобождают мощную энергию, которая может привести к разрушительным социальным и политическим последствиям. Великие оскорбления человечества Зигмунд Фрейд в своей работе «Трудность на пути психоанализа» писал о трех глобальных оскорблениях, которые касаются всего человечества — Коперниканском, Дарвиновском и Фрейдовском. Первым оскорбление всему человечеству нанес Николай Коперник — когда в 1509 году доказал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. По сути, он совершил переворот в естествознании, перечеркнув все догадки древнегреческого математика Птолемея, считавшего, что Земля — это центр Вселенной. Коперник показал истинное строение Солнечной системы. О нем заговорили как о человеке, остановившем Солнце и двинувшем Землю. За это космологическое оскорбление ученого высмеивали и осуждали. Даже Мартин Лютер назвал его ослом. Второе оскорбление человечеству нанес английский биолог Чарльз Дарвин, который в своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора» пришел к выводу, что человек произошел от обезьяны, а стало быть, тоже животное. Ну а третье оскорбление нанес сам Фрейд, когда назвал сексуальность сущностью человека и его бытия. Впоследствии к списку общечеловеческих оскорблений добавилась расшифровка ДНК, доказательство того, что Земля значительно старше, чем это описывается в священных текстах о сотворении мира, а также осознание того, что природные ресурсы планеты могут закончиться. Оскорбительным считается и возможность уничтожить человечество с помощью ядерного оружия. К подобным оскорблениям можно отнести и квантовую механику, утверждающую, что реальность — это то, что выбрал сам человек. За последние годы человечество пережило много оскорблений, связанных с достижениями и открытиями в области генетики и нейробиологии. Искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь, и в ближайшем будущем человек разумный может просто исчезнуть как вид. Разве не оскорбление? Еще какое! Цифровым оскорблением можно назвать интернет. Он обещал нам свободу и власть, а в конечном итоге привел к слежке и тотальному контролю. По сути, человечество находится под колпаком у всемирной паутины. Пользователи интернета уже не хозяева виртуальной реальности, а ее рабы. Ну а самым большим оскорблением для человечества, по мнению ученых, станет момент, когда будут разгаданы все тайны мозга. И есть подозрение, что это произойдет очень скоро. Психология масс. Чтобы разобраться в причинах коллективных оскорблений, нужно обратиться к психологии масс, которая значительно отличается от психологии индивидуумов. Впервые законы поведения толпы сформулировал французский ученый Гюстав Лебон. В своей книге «Психология народов и масс», опубликованной в 1895 году, он пишет о том, что у людей в толпе появляются новые качества, которыми они до сих пор не обладали. Индивид приобретает сознание непреодолимой силы, И это сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда он один. Либон объясняет это тем, что, во-первых, толпа анонимна и потому не несет ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе. Во-вторых, в толпе всякое чувство, всякое действие заразительно. И притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Третья особенность индивида в толпе, по наблюдениям автора, состоит в том, что он теряет способность к критическому мышлению, становится внушаемым и легко поддается влиянию и манипуляциям со стороны лидеров толпы. Либон считает толпу импульсивной, раздражительной, доверчивой, нетерпимой и одержимой преувеличенными идеями. Толпа мыслит односторонне, нелогично и поспешно. Социолог называет лидеров массы апостолами, убежденными в том, что они ведут людей к новой вере и правде. У них талант демагогов и блестящие ораторские способности. Либо он сравнивал толпу с листьями. Ураган поднимает их, разносит в разные стороны, а затем они падают на землю. Важно отметить, что иррациональное поведение исходит не из самой толпы, а от отдельных людей, которые ее образуют. Люди с похожими взглядами, общими ценностями и интересами сближаются и объединяются в одну большую группу. Группа вбирает в себя силу всех людей, которые в нее входят. И эту силу можно направить как на что-то хорошее, созидательное, так и на разрушительное. В психологии есть такой термин. Эффект толпы. Его смысл заключается в том, что люди, попавшие в толпу, заражаются общими эмоциями, настроениями, теряя собственное «я». Эффект толпы мы видим на футбольных матчах, политических митингах или во время стихийных бедствий. Оскорбление как предлог для начала войны. Причины некоторых войн до сих пор остаются загадкой. Интересы власти – Территориальные споры, этнические и межкультурные конфликты, социальная несправедливость или борьба за влияние – дело не только в них. Война может начаться с унижений и оскорблений, которые подтолкнули к драматическим событиям. Возьмем для примера Троянскую войну, описанную Гомером в своей «Илиаде». Там все началось с оскорбления. Олимпийские боги устроили пир – на которой не позвали богиню раздора Эрис. Она обиделась, явилась без приглашения и бросила гостям золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Сразу три богини стали спорить, кому из них принадлежит плод. Гера была покровительницей семьи и брака, Афина — богиня мудрости, а Афродита — покровительница любви и красоты. Каждая из них была достойна яблока. Так и не придя к согласию, они обратились к Парису, отвергнутому сыну Троянского царя. Суд Париса выбрал Афродиту, которая пообещала ему Елену, самую красивую женщину на земле, хотя та была замужем за спартанским царем Менелаем. Парис бежал с Еленой, после чего оскорбленный муж объявил Трое войну. Первая мировая война также началась в атмосфере соперничества, ревности, взаимных унижений и невысказанных претензий. Поводом к началу кровопролития послужило убийство сербскими националистами в июне 1914 года наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Это стало сильным оскорблением для могущественной императорско-королевской монархии. Ярким примером, доказывающим, что оскорбления могут развязывать войны, является позорное подписание Версальского и Сен-Жерменского договоров. Германии пришлось отдать территории, над которыми она господствовала много лет. Оскорбление немецкого народа привело к усилению национал-социализма, а впоследствии и к новой войне, геноциду, холокосту. Разочарование поражением в 1914-1918 годах было настолько глубоким, что мобилизация под лозунгами «национального единства» вызвала всплеск национальной гордости. Но вместо обещанной короткой войны с молниеносными успехами последовали четыре года тяжелых испытаний, которые завершились полным поражением. В результате Первой мировой войны Германия потеряла 10% населения, 13% территории, 15% промышленных объектов и 15% сельскохозяйственных угодий. Империя Габсбургов распалась на множество малых национальных государств. В упомянутых ранее договорах проигравшую сторону унизили и оскорбили предъявленной ей виной и огромной суммой репараций. Гитлер, Воспользовался отчаянием народа и использовал его в своих интересах. Пламенные речи о превосходстве нации, о могуществе германской империи возвысили фюрера в глазах народа. Миллионы людей увидели в Гитлере спасителя. Холокост и Вторая мировая война косвенно способствовали созданию государства Израиль, изгнанию палестинцев, и конфликту между Израилем и Палестиной, который продолжается до сих пор и полон оскорблений и взаимных унижений. Или возьмем военные конфликты в Ираке. Чувство униженного и оскорбленного американского народа после теракта 11 сентября 2001 года власти имущие использовали для поддержания превентивных войн против Афганистана и Ирака. По мнению некоторых историков, Причиной Второй Иракской войны 2003 года, которая привела к нынешней катастрофе на Ближнем и Среднем Востоке, включая формирование ИГИЛ, кроется в неосознанном оскорблении тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего. Террористическая организация ИГИЛ запрещена на территории Российской Федерации. Он так и не смирился с тем, что его отцу, Джорджу Бушу-старшему, не удалось свергнуть Саддама Хусейна В ходе Кувейтской иракской войны 1991 года